Александр Машенский Гидрофобия Читает Николай Прокофьев Эту историю мне рассказал пациент психиатрической лечебницы, когда я в свою бытность работал медбратом. Андрей с первых минут своего пребывания в нашем заведении выделялся из общей толпы душевнобольных и активно им подражающих, дабы откосить от тюремного срока. Мимические морщинки говорили о том, что человек часто улыбается. Хотя в случае с Андреем лучше сказать «улыбался». Взгляд был осмысленным и выдавал человека неглупого. К нам он попал в плачевном состоянии. 27-летний парень совершенно отказывался пить воду в любом ее виде. А при попытке напоить его силой у него начинались панические атаки. Обычно гидрофобия наблюдалась как один из симптомов бешенства. Причем в случае с бешенством обычно присутствует боязнь света и резких звуков, судороги, одышка. А здесь только одна гидрофобия в чистом виде. Из-за обезвоживания пациент был похож на мумию. Поэтому мы решили поставить ему капельницу, дабы он не откинулся от обезвоживания в наше дежурство. Именно в ту ночь мы и разговорились. Я должен был привязать его к кровати, чтобы он не сопротивлялся. Тогда он и заговорил в первый раз. Облизав сухие растрескавшиеся губы, произнес. «Не привязывай, пожалуйста!» «Это почему? Ты же воды боишься в любом ее виде. Сопротивляться, наверное, будешь?» «Нет, не буду. Капельницу вы мне все равно поставите. Уж лучше я при этом не буду к кровати привязан». Дежурная медсестра, не захотевшая ждать окончания нашего разговора и не видя угрозы в истощенном теле, поставила капельницу и поспешила на пост. «Я же, не зная как быть, присел на край кровати». Ты посиди, посиди, а я тебе расскажу, как сюда попал. Глядишь, и время побыстрее пройдет. По молодому человеку было видно, как тяжело ему дается оставаться спокойным. Глаза постоянно бегали, ненадолго задерживаясь на капельнице. В очередной раз, недобро покосившись на 5 раствору раствор глюкозы в капельнице и снова облизав губы, Андрей продолжил. Вся эта история началась с обычного отдыха на природе. Хотя нет, давай по порядку. Дела в организации, в которой я работаю, пошли в гору. Производство расширили, набрали новых сотрудников. Ну и решили, так сказать, познакомить всех в неформальной обстановке. Взяли в аренду палатки, наняли два автобуса и вывезли нас подальше от города. Не знаю, кто нашел это место но днем оно было достаточно живописно. Заброшенная деревенька с небольшой речкой. Распределили по спискам, кто с кем в палатке. Мы с Вадимом и Серегой заранее попросились вместе нас поселить, и свою палатку решили поставить немного в стороне. Большую часть палаток народ разбил в одной куче на поляне возле речки, мы же нашли очень уютное место неподалеку крошечную полянку, окруженную деревьями и с аккуратным спуском к воде. Первым это место приметил Вадим. Он фотографией увлекается. Так он сразу сказал, в этом месте будет очень красивый вид на рассвете. Наскоро разбив палатку, мы решили немного прогуляться в сторону деревни, пока не стемнело. Вадиму не терпелось сделать несколько атмосферных снимков. Еще из автобуса он приметил почти неразрушенный, почерневший от старости дом. Сергей не слишком сильно разделял наш энтузиазм, так как приходилось пробираться сквозь высокие заросли травы. «Мужики, там наши сейчас без нас все сожрут и выпьют. Слышите, как веселятся? Андрюх, ну ты-то что молчишь? Ща клещей нахватаем. Они здесь, наверное, голодные, давно людей не встречали». Вадим, тем временем успевший сделать несколько снимков, перебил Сергея. «Да нет, тут ты не прав! Тут следы свежие от машины!» Садом и впрямь вели следы от автомобиля. Высокая трава здесь была сильно примята. Обойдя дом, друзья увидели, как мужчина с густой бородой, одетый в камуфляж, копается возле открытого багажника Нивы. Бросив короткий взгляд на нас, он продолжил складывать вещи в багажник. Среди вещей явно просматривался массивный металлоискатель – Закончив сборы, мужчина, захлопнув багажник, обернулся к нам и невесело ухмыльнулся. — Нигде от вас, туристов, не спрятаться. Хотя я в любом случае уезжать собирался. Я не самоубийца в этом месте ночевать. — Это еще почему? — оживился Вадим. Бородатый щелкнул зажигалкой, закуривая. Глубоко затянувшись, и, обведя нашу троицу взглядом, нехотя начал рассказывать. «Я сам немного знаю. Случай тут был какой-то нехороший. Один из местных мужиков в сильном подпитии жену свою молодую приревновал. Схватил ружье и в речку загнал. Отдела было поздней осенью. Продержал он ее в реке, пока она от переохлаждения не окоченела. Говорят, тело потом так и не нашли». Вроде как течение ему несло. Я всех подробностей не знаю. А вот то, что здесь приезжие рыбаки без вести пропадают, это факт. Так что плохое место вы для веселья выбрали. Мужчина, докурив, смял фильтр и щелчком отправил в полет. Темнеет уже, поеду я. И не попрощавшись, сел в машину. Старенькая Нива, рыкнув двигателем, тихонько поехала прочь, приминая высокую траву. «Брешет!» — коротко высказал свое мнение Сергей, глядя вслед уезжающему автомобилю. «Конкурентов нас увидел, вот и пугает. Сейчас многие увлекаются темой заброшек. Одни предметы старины ищут, другие снимают контент для подростков. Страшилки рассказывают про всякие заброшенные места. Прям как наш персонаж. Парни, пойдем уже к столу. Духовные потребности, они вторичны. Пожрать вот первичная потребность любого человека». На общей поляне уже вовсю веселились. Некоторые палатки так и остались несобранными, а вот из общего шатра доносился женский смех и громкие тосты. Как только мы появились на пороге, Олег из-за дела логистики принялся орать «Штрафную им!». В тот вечер мы толком и не поели. Возвращались мы к себе на полянку уже глубокой ночью. Полная луна скрылась за тяжелыми тучами. Вадим, обладая хорошей зрительной памятью и карманным фонариком, выступил в роли проводника. Идти было совсем недалеко, но большое количество алкоголя, плескавшееся в наших голодных желудках, не способствовало продвижению по пересеченной местности. Душу грело наличие в нашем лагере тушенки и обещание Вадима сварить вкусный кофе. Дело оставалось за малым — набрать немного сухих дров». Примерно через полчаса на полянке начал разгораться костер. Сергей, усевшись на раскладной стул и достав из-за уха сигарету, закурил, поднеся горящую ветку. Вадим, сдвинув кепку на затылок, обратился к Сергею. «Серый, ты же бросил!» «Да ладно, что ты как мамка? Я одну вот стрельнул у ребят. Когда выпьешь, знаешь, как сильно покурить охота?» «Нет, не знаешь. Потому как сам не курил никогда». Рассказчик, слегка порозовевший от поступавшей в кровь жидкости, сделал длинную паузу и повел носом в сторону зарешоченного окна открытого на проветривание. «Чувствуешь, дождем пахнет. Плохо это. Не для вас, конечно, для меня плохо. Это смерть моя так пахнет. Сама по себе смерть, может, и не так страшна. Страшно то, как она пришла к моим друзьям и придет ко мне». «А она придет». При этих словах Андрей силой сжал мое предплечье высохшими руками, напоминавшими руки старика, но, опомнившись, отдернул руки. В этот момент в палату заглянула медсестра. «Борь, пойдем, помощь твоя нужна». «Что случилось?» Спросил я уже, шагая по коридору за бойкой женщиной предпенсионного возраста. «Наркоман из третьей палаты опять буянит. Привязать нужно, я ему укол сделаю». «А ты чего с этим гидрофобом возишься? Ты смотри, с ним поаккуратней. Он вроде как двух друзей своих порешил, а сам вон психом прикидывается. Ну, или уже не прикидывается, а всерьез крыша поехала, когда понял, что натворил». «Лидия Васильевна, вы, как всегда, лучше всех осведомлены». «Так не зря у меня зять в милиции работает. Он мне всего не рассказывал, но говорит, что с психом этим поаккуратнее нужно». Из третьей палаты донесся крик, заставивший нас поторопиться. Худой наркоман, избавившись от одежды, гордо вещал с кровати, встав в полный рос: А ну слазь, пока я тебя шваброй не сбила! Тоже мне вождь мирового пролетариата. Больной никак не отреагировал на слова санитарки, на лицо было галлюцинаторно бредовое возбуждение. Пришлось пеленать несостоявшегося оратора. Лидия Васильевна вколола 10 мг зипрекса. И, не дожидаясь, пока лекарство подействует, мы вышли из палаты, оставив бедолагу привязанным к койке. «Пойдем к твоему гидрофобу капельницу снимать. Не хочу я к нему одна идти. Конечно, пойдемте. Я в любом случае хочу дослушать его историю». Пациент продолжал смирно лежать на кровати, испуганно поглядывая то на капельницу, то на приоткрытое окно. Лидия Васильевна, закончив с капельницей, сделала мне напоследок большие глаза, как бы напоминая, с кем имею дело, и ушла на пост. «Как самочувствие?» — спросил я, чтобы как-то возобновить наше общение. «Самочувствие? Оно меня с некоторых пор в последнюю очередь беспокоит. На, на чем мы там остановились?» — вспомнил. «Сергею приспичило покурить, хотя он и так хорош был». А как сигаретку до половины выкурил, так и вовсе захмелел. Вадим тем временем установил раскладную металлическую решетку над костром и приспособил большую турку. Сергей уже начал кивать головой, то и дело отключаясь. «Он хоть в костер не загремит?» – спросил я у Вадима. Меня и самого изрядно пошатывало. Вадим открыл было рот, чтобы что-то ответить, когда из темноты прозвучал тонкий девичий голосок. Можно возле вашего костра погреться. Одновременно с этим из темноты появилась хрупкая женская фигурка. "Догреся", «Да буркнул Вадим и скрылся в палатке. Сергей, питавший нешуточную слабость к женскому полу, тут же оживился, перестав кивать головой, изображая болванчика. "Девушка, зачем-то повернулась ко мне и переспросила: "Можно погреться?" "Ну да". Протянул я растерянно и, повернувшись, зашагал в сторону деревьев, набрать сухих веток для костра. Если Сергей увидел одинокую девушку, он не успокоится, пока не добьется ее расположения. Вот только было во всей этой ситуации что-то неправильное. Голова же, как назло, отказывалась нормально работать. Долетевшая до слуха фраза товарища резанула по ушам. «А ты не из нашего лагеря?» «В голове?» как будто что-то взорвалось. Если Сергей говорит, что она не из их лагеря, значит, так и есть. На любых мероприятиях он первым делом знакомится с молодыми девушками и до конца вечера помнит имя каждой представительницы слабого пола. К тому же на девушке был странный наряд в виде расшитого сарафана в пол. Сейчас молодые девушки так не одеваются. Опять же, обращенная к каждому персонально просьба погреться у костра. В памяти возник образ бородатого незнакомца и его фраза «Здесь приезжие рыбаки без вести пропадают». Отбросив в сторону только что подобранную ветку, я, что из сил, побежал к костру. В этот момент луна выглянула из-за тучи, осветив поляну. Лицо красивой молодой девушки в свете луны изменилось до неузнаваемости. Теперь это было раздувшееся синее лицо утопленника. Сергей закричал. «Такого страшного крика я никогда раньше не слышал». И этот крик очень быстро оборвался, перейдя в бульканье из стоны. «Я не видел происходящего, так как зацепился ногой за корень и полетел на землю, собирая лицом все возможные неровности и ветки. Это потом и сыграло со мной злую шутку». Следом за Сергеем истошно заорал Вадим. Когда я поднялся, уже никто не кричал. Костра видно не было. Подойдя ближе, я понял, почему. Поверх нашего небольшого костра, обратив огромные полные ужасы глаза к небу, лежал Сергей. Как потом показало вскрытие, он захлебнулся кофе. Захлебнулся кипящим кофе. Когда после всех этих событий следователь увидел мое многострадальное лицо, то сразу для себя все решил. Вадима нашли водолазы ниже по течению. Да, он утонул, но при этом его руки и ноги были сломаны в нескольких местах, а вместе месте спуска к воде были видны следы борьбы. Наверное, он пытался помочь Сергею, а она его в воду утащила, ломая ему руки и ноги, чтобы не сопротивлялся. — Как ты уже понял, следователь мне не поверил. — Никто не верит. После того случая моя жизнь превратилась в ад. По ночам мне снится она. Днем устраивает дознание следователя. А еще с недавних пор вода пытается меня убить. Андрей умолк и недоверчиво покосился на приоткрытое окно. Непогода за окном усиливалась. Участившиеся порывы ветра приносили в помещение прохладный влажный воздух, а на небе показались первые вспышки зорниц. Если на протяжении рассказа он практически убедил меня в правдивости его повествования, то последней фразой про то, что его пытается убить вода, все испортил. Теперь мне даже не хотелось спрашивать, как именно его пыталась убить вода. Я подошел к окну понаблюдать за зорницей. Дедушка называл ее хлебозор. А ведь это явление и вправду наблюдалось в основном, когда на полях созревала пшеница. Из размышлений меня выдернул голос пациента. — Не верите? — Я бы раньше тоже, наверное, не поверил. Я не нашелся, что ответить, поэтому просто вышел за дверь и зашагал на пост. Не хватало еще перед больными начинать оправдываться. Меня уже Лидия Васильевна заждалась на посту. Еще подумает, что мне этот гидрофуб мозги запудрил. Лидия Васильевна заулыбалась, увидев меня. — Что-то ты быстро. Неубедительно рассказывает. — Да ну его. Сначала даже интересно было, а потом, говорит, меня вода убить хочет. — Наверное, прав твой зять. — Борь, ну я ж тебе говорила. Зятёк мне рассказывал, что все, кто к ним попадает, сразу становятся океангелы. Ни в чем не виноваты, их подставили. Вот и наш персонаж, наверное, из той оперы. Я посплю немножко, пока греметь не начал, а ты уж приглядывай за ним, пожалуйста, раз не хочешь. И не смотри на то, что он сухонький. У меня знакомая в травматологии работает. Привезли к ним однажды паренька с колонии. Как положено, с охраной. Паренек тот говорит: ни жив, ни мертв был. А на утро жалобы пошли. У кого шоколадка пропала, у кого деньги. По камерам посмотрели, а этот бедняжка, которого всем поначалу жалко было ночью, ползком чуть ли не по всем палатам прополз. Все сумки, все карманы вывернул. Окончательно испортив настроение своим рассказом, Лидия Васильевна пошла отдыхать. Непогода за окном усиливалась. Дождь забарабанил по стеклам и металлическим отливам. После одного из наиболее сильных порывов ветра несколько раз моргнул свет. За окном сверкнуло, и через несколько секунд раздался мощный раскат грома, от которого затряслись стекла, а по спине побежали мурашки. Я с детства очень любил наблюдать из окна за непогодой, и в ту ночь не стал отказывать себе в удовольствии. Подойдя к одному из окон в коридоре, что выходило в сторону оврага, увидел, что небо решило выдать сегодня месячную норму осадков. Дождь лил сплошной стеной. Огромное количество воды, не успевая впитываться в землю, стекало во враг, чтобы потом наполнить протекающую чуть ниже мелководную речушку. Жители ближайших домов засыпали местную администрацию письмами с просьбой облагородить овраг. Сейчас он служил пристанищем, местным наркоманам и алкоголикам. Теперь весь оставленный ими мусор устремился в реку все эти шприцы бутылки, зачем-то вспомнил, что хотел спросить у Андрея, как называлась та река, на берегу которой все случилось. Очередная вспышка высветила в темноте одинокий силуэт посреди пустыря перед оврагом. Что за псих гуляет в такую погоду, да еще и без зонта? Наверняка какой-нибудь алкаш проспался в нашем знаменитом овраге. Следующая вспышка заставила усомниться в реальности происходящего. Силуэт оказался совсем рядом, практически под окнами. Нормальный человек не может передвигаться с такой скоростью. Еще вспышка! На улице никого. Мурашки побежали по телу, а в голову пытались проникнуть нехорошие мысли, которые я из последних сил отгонял. Так не бывает. Просто обман зрения. Наверняка воображение расшалилось после дурацкого рассказа. Вспомнил, что в палате у Андрея не закрыто окно и поспешил туда. Нужно было его закрыть, а то воды натечет с такой непогодой. Свет снова моргнул и уже не зажегся. Все здание погрузилось в кромешную темноту, освещаясь только во время вспышек молний. Так под светомузуку я и добрался до нужной мне двери. Металлическая ручка двери показалась мне очень холодной. Толкнув дверь, я продолжал стоять, не решаясь войти. Вспышка осветила комнату, отражаясь в воде. Вода была повсюду. Она стекала с подоконника, покрывала собой весь пол. А еще она тянулась вверх к кровати Андрея, сидевшего на кровати, обхватив поджатые ноги. Следующая вспышка высветила лицо за окном. Страшное, злое лицо утопленника за окном третьего этажа. От ужаса я дернулся назад и, поскользнувшись на мокром полу, упал на спину. Стараясь не выпускать из виду окна, я отползал от злополучной палаты. Помочь Андрею у меня не было и мысли. Ужас овладел мной все, чего я хотел тогда, оказаться подальше от Андрея, от палаты и от больницы. Андрея нашли утром мертвым. А я в то же утро написал заявление по-собственному и ушел на больничный. Потом я еще долго боялся подходить к воде, едва поборов со временем эту фобию. А она до сих пор мне снится. Снится и просит впустить. А я боюсь. Боюсь, что когда-нибудь скажу «Да». Александр Машенский. Гидрофобия. Текст читал Николай Прокофьев.